«Я жил в садах Аллаха» Бодли, автор книг «Ветер Сахары», «Вестник» и еще четырнадцати произведений. В 1918 году я отвернулся от своего привычного мира и направился на северо-запад в сады Аллаха, пустыню Сахара, где присоединился к одному из арабских племен. Там я провел семь лет. Я выучился языку кочевников, я носил их одежду, ел их хлеб и принял их образ жизни, претерпевший мало изменений за последние двадцать веков. Я стал владельцем собственной овцы, а спал на земле в арабских палатках. Мне пришлось изучить все тонкости их религии. Написанная мною книга «Вестник» посвящена Магомету. Семь лет, проведенных с этими пастухами-кочевниками, стали самым спокойным периодом моей жизни. До того, как я принял такое решение, у меня уже имелся богатый жизненный опыт. Мои родители были англичанами, но родился я в Париже и прожил во Франции девять лет. Образование получил в вытоне и Императорском военном колледже в Сент-Херсте. Следующие шесть лет в качестве офицера британской армии я жил в Индии, где кроме исполнения непосредственных воинских обязанностей принимал участие в экспедиции в гималаи играл в поло и занимался охотой. По окончании Первой мировой войны, которую прошел от начала до конца, я в должности ассистента военного атташе направился на Парижскую мирную конференцию и был шокирован тем, что там происходило. Проведя на Западном фронте четыре кровопролитных года, я верил, что сражался за спасение цивилизации. На Парижской мирной конференции я увидел лишь Сборище самовлюбленных политиков, закладывающих основы Второй мировой войны, гребущих под себя все, что плохо лежит, разжигающих национальную вражду и затевающих новые дипломатические интриги. Мне надоела война, надоела армия и все наше общество. Впервые за мою карьеру вопрос о собственном будущем заставил меня провести ни одну ночь без сна. лойд Джордж советовал мне заняться политикой. Я как раз обдумывал это предложение, когда случилась странная вещь, определившая мою жизнь на семь лет вперед. Все началось с разговора, занявшего не более двух минут, разговора с самой яркой и романтической личностью, порожденной Первой мировой войной, Тедом Лоренсом или... «Лоуренсом Аравийским», как его еще называли. Ему довелось провести некоторое время среди арабов, и он посоветовал мне направить свои стопы туда. Сперва это казалось невероятным, однако вопрос об уходе из армии был решен окончательно, и нужно было подыскивать занятия на будущее. Работодатели не хотели нанимать бывших военных офицеров, тем более что рынок рабочей силы наводнился миллионами безработных. Поэтому я последовал совету Лоуренса, отправился жить к арабам. И не жалею об этом. Они научили меня побеждать беспокойство. Подобно всем правоверным мусульманам, они фаталисты. Каждый из них верит, что любое слово, написанное Магометом в Коране, Есть божественное откровение Аллаха. Поэтому, когда Коран говорит «Бог создал вас и все ваши поступки», они понимают это буквально. Вот почему они так спокойно относятся к перипетиям жизни и не начинают суетиться, если что-то идет не так. Они знают, что все вокруг предопределено, И только сам Аллах волен что-нибудь изменить. Это, конечно, не означает, что перед лицом опасности они сидят сложа руки. Чтобы доказать это, я расскажу вам о свирепом урагане Сирокко, раскаленное буйство которого мне довелось пережить в Сахаре. Он выл и бушевал три дня и три ночи. Его яростная сила была настолько велика, что поднятый в воздух песок пересек все Средиземноморье и обрушился на равнину Рон во Франции. Ветер был так горяч, что мне казалось, будто волосы на голове вот-вот вспыхнут, в горле пересохло, на зубах хрустел песок. Я чувствовал себя, как человек, стоящий возле плавильной печи на стекольном заводе. Я был чуть ли не на последней стадии безумия. Однако мои товарищи-арабы вели себя спокойно. Они лишь пожимали плечами, повторяя «Мег дуб». Так заповедано. Но как только ураган закончился, они развернули бурную деятельность. Зарезали всех ягнят, у которых не было шансов выжить. Таким образом они надеялись спасти взрослых овец. После этого стада отправились в долгое путешествие к воде. Все это делалось спокойно, без всякой тревоги, жалоб и сожалений о потерях. Вождь племени сказал, «Это не самое плохое. Мы могли потерять все, но, слава Аллаху, у нас осталось 40% стада, чтобы начать все сначала». Мне вспоминается еще один случай, когда мы ехали на машине через пустыни, и у нас лопнула камера. Запасного колеса с собой не было, поэтому оставалось только три. Я встревожился, дал волю нервам и спросил арабов, что мы будем делать дальше. Они еще раз напомнили, что волнения могут лишь навредить делу. Такова была воля Аллаха. И поделать тут ничего нельзя. Мы медленно ползли по пустыне на ободе колеса. Прошло немного времени, двигатель заглох. Закончился бензин. «Мекдуб», — сказал вождь, — «вместо того, чтобы бронить шофера, вовремя не позаботившегося о запасной канистре, мы продолжили путь пешком, а по дороге пели». «Семь лет жизни среди арабов доказали мне, что все неврастеники, умалишенные и алкоголики Америки и Европы есть ни что иное, как продукт торопливого и беспорядочного образа жизни, насаждаемый он нашей так называемой цивилизацией. Все 7 лет жизни в Сахаре, Я не испытывал беспокойства. Именно там, в садах Аллаха, мне открылась безмятежность духовного и телесного существования, которую с безнадежным отчаянием ищут многие из нас. Немало людей осуждают фатализм. Возможно, не беспричинно. Кому дано знать правду? Однако каждому из нас следует понимать, как легко меняются наши судьбы. Если бы, к примеру, в три минуты по полудни одного жаркого августовского дня я не повстречался с Лоуренцем Аравийским, все последующие годы прошли бы для меня совершенно иначе. Оглядываясь назад, я вижу, как многочисленные события, над которыми я не властен, формируют мою судьбу. Арабы называют это Мектуб, Кисмет, воля Аллаха. Если хотите, дайте свое название. Но помните, иногда оно творит чудеса. Что касается меня, то спустя семнадцать лет после возвращения на родину Я все еще следую той философии непротивления неизбежности, которой научили меня в садах Аллаха. Она принесла мне в тысячу раз больше пользы, чем любое успокоительное». Если вы не можете справиться с жизненной бурей, просто переждите ее, приняв неизбежное. А когда ветер стихнет, тщательно соберите то, что у вас осталось.